Мать с утра была на базаре и купила черешню. Дорогой. Себя они, конечно, не покупали. Он не мог отказаться, и пока Аля еще спала, он в кухне ел эту черешню. И заметил потом, вытряхивая косточки в ведро, что они цеплялись за дно миски, не хотели падать, выигрывая, может быть, секунду, но выигрывая. Вот так и мы, подумал Борис, но не стал уточнять, за что мы цепляемся и куда падаем. Просто подумал, просто таково было ощущение. Он часто, впрочем, представлял, что должны чувствовать последние листья, цепляющиеся за ветку или последние птицы перед отлетом. Странно, почему он, всегда умудрявшийся идти в ногу со временем, всегда так быстро перестраивающийся, чувствовал себя последним цепляющимся за жизнь. Какое-то тут было предчувствие, тайна знания о себе, от которого он пока убегал, но здесь, рядом с родителями, это чувство еще обострялось. А матери против всех его ожиданий Алле не понравилось, и мать сказала об этом с неожиданной злостью. Она смягчилась после пятидесяти, и уже ничего не было в ней от той снисходительной и властной красавицы, какой она ему представлялась лет в 12. Теперь все было мягче, проще, улыбчивее. Но про Алю она сказала ему с явным удовольствием, чувствуя, что он ждет иного. «А девочка твоя мне не нравится совсем, прости, Боря. Почему же? Врет она все, Боря, ты увидишь еще. Ни одного слова в простоте. Ну, понимаешь, она воспитывалась совсем в другой семье. Да мне знаешь, и не важно, где она воспитывалась. Пирог ни с чем». одержит себя так, как будто прилетела райская птица и всем сделала удовольствие. Нет, Боря, если ты любишь, то делай как хочешь, а я тебе скажу, что ты с ней хлебнешь». «Ну, ты это всегда говорила». «И всегда говорила, и всегда права была. Вот ты так разливался соловьем про эту свою мурку». Она отлично помнила, как зовут Муретту, но опять с удовольствием и извила. А теперь ты бросил ее, и наверняка ей квартиру оставил. Я пока не знаю, бросил я ее или нет. Да уж если ты с другой сюда приехал, то, конечно, бросил. А та хоть красивая была. Он знал и это. Матери все предыдущие нравились больше новых. Весь его путь выглядел сплошной деградацией. Так критик, желая уязвить автора, вечно бронит новую книгу, Сильней предыдущей, даже если предыдущая тоже никуда не годилась. А это разве не красивая? Ну что ты, какая же она красивая. Глаза во, а лицо маленькое. И ни одного слова, ни словечко по-человечески. Такая ломака. Вот ты увидишь. Я понимаю, что не надо бы этого говорить, но промолчать не могу, потому что мать твоя старая дура. Они больше не возвращались к этому, и с Алей мать была доброжелательнее прежнего, и когда они уезжали ночным поездом, даже обняла ее. Аля, казалось, ему так ничего и не заподозрила, и только в Москве два дня спустя сказала «По-моему, я не понравилась». «Кому?» «Твоим родителям. Они хотят, чтобы рядом с тобой было что-нибудь понадежнее». «Но это они еще не все видели». Я очень надежная, Борька. Да очень ты понравилась, не беспокойся, отцу особенно. Отец чудесный, прям германец такой, рыцарь. Но они еще не поняли, и Бог даст им, не придется понять, что я самая надежная. Ты понимаешь, Борька, самая? Знала бы ты, подумал Боря, как он ненавидит германцев. Все-таки при всем своем уме, говоря о других людях, Она вечно попадала пальцем в небо. Но если бы знал он сам, как ему вспомнится слова отца спустя год с небольшим, отец бы непременно поднял палец и долго назидательно грозил, но отец не дожил. Его нашли на улице в апреле тридцать Разрыв сердца, смерть в одночасье. И только в августе Боря подумал, вдруг отец действительно что-то знал, и все эти дымшицы... дотянулись до него. Не может же просто так. Но решимости уйти к Але после поездки еще не убавилась. Гром грянул позже. В сентябре Муретта уехала на Кавказ, разумеется, без него даже не предложив отправиться вместе. Прощалась она почему-то тише и при этом патетичнее, чем обычно. Позвала его в Прагу. Последний раз в ресторане они были на пятилетии свадьбы. Пригласили только ближайший круг, да и то Боря Йорзул. Была уже Аля, и во всем чувствовалась невыносимая фальшь. Еще и Муретта решила впервые появиться в Бархатном, которое совсем к ней не шло, и многие ядовито шутили про лета, которые клонят, и Боря, защищая ее, наговорил колкости ни в чем не повинным людям». Теперь, год спустя, она была непривычно тихой и словно виноватой. Официант с раньше времени, хотя, возможно, и нет, просто этот стиль теперь приветствовался, и первый, как всегда, реагировала обслуга, принимал заказ, не записывая, холодно кивая. — Смотри, как у нас все стало, — сказала Муретта, машинально все еще гордясь достижениями. «Ты — Ты чего грустная? — спросил Боря. Она объяснила что-то про печень, про предчувствия. «В Кисловодске подлечишься», — сказал он вполне по-товарищески, он же не был к ней совершенно равнодушен. А между тем было чувство, что Муретта не просто прощалась перед Кисловодском, а, может, чем черт не шутит, собиралась уйти. Он не знал даже, с кем она ехала. Мог спросить, но не спросил. Но ехала она одна, как выяснилось. И уже там, в Кисловодске, познакомилась с местным жителем, темным типом, обладателем чуть ли не единственной в городе частной машины, в которой подвозил к санаторию имени Куйбышева особо почетных клиентов, а иногда самого директора, но тот человек рыхлый и болезненный, выезжал редко. В основном, как можно было догадаться, машина служила для соблазнения скучающих курортниц. Муретта сразу сделалась объектом его особенного внимания. Возил ее к провалу, к месту дуэля, еще куда-то. Она не возражала. Однажды вечером попросилась за руль, ссылаясь на обучение в первой шоферской школе Москвы. И действительно, как хвасталась Боря, посетила пару занятий. Но водить, конечно, не умела и не пробовала, а тип побоялся возразить. «Видимо, дело у них зашло довольно далеко». Она перебралась на водительское сиденье со смехом и визгом проехала сто метров, а потом решительно сдвинула брови и кинула машину вниз по крутому склону, сбив два столбика бессмысленного ограждения. «Это счастье», — повторял водитель, — «это чудо, что там росла эта орешина». Орешину муретто не разглядела, а может, наоборот, присмотрела давно, рассчитав не погибнуть, но покалечиться и отяготить Борю вечной виной. Но и покалечиться толком не вышло. Она сломала правую руку, а между тем была левшой, чем гордилась, и именно левой удаляла зубы. И еще изродовала осколками лицо. Был сильный ушиб глаза, но глазу в итоге ничего не сделалось. Боря получил телеграмму от санаторского главврача и бросился в Кисловодск, Шеф впихнул его в самолет академика Крылова, летевшего в Тбилиси по своим сельскохозяйственным делам. Академик в полете пригласил Борю сесть рядом и все три часа бешено ругал журналистов. Боря не выдержал и наговорил ответных резкостей о том, что академики-то вообще молчат, закопавшись в свои экспериментальные грядки, а журналисты пытаются хоть контрабандой донести живое слово. Академик слушал с неожиданной покорностью, а при расставании вдруг обнял, и стало невыносимо жаль старика. Из Тбилиси добирался 10 часов на двух попытках удостоверение не действовало, машины не давали, ехал в итоге на грузовике, набитом кукурузой. Шофер завернул в Нальчик, где жила у него какая-то родня, и Боря не посмел возражать. По такой жуткой дороге ехал, да еще ночью он заслужил отдых. У родни оказался праздник, поили свежий чачей, не отпускали, дом был бедный, но жадно гостеприимный. Гости из Москвы принялись расспрашивать и бесстрашно ругать местное колхозное начальство. Боря думал только об одном — застанет ли муретту в живых? Кивал, записывал, пил, наконец взмолился. «Степан, поедем, у меня жена, может быть, умирает в Кисловодске». «А», — махнул рукой тот, — «в Кисловодске всех на ноги ставят». Там такая вода есть, что у племянника позвоночник сросся, веришь, нет? И потом я сейчас пьяный, мне три часа спать надо». Он поспал, умылся ледяной водой и ехал дальше злой, и денег содрал больше, чем договаривались. Боре казалось, что Степан золот того, что все понимает. «Ай, слушай, какая она тебе жена?» «Рассказал бы ты ей, как за нее беспокоишься, когда с девкой своей французской ночуешь и лыбишься, когда та зовет тебя мужем. Вот тогда бы ты ей рассказал, да? А теперь рабочий человек из-за тебя не ел, не спал, теперь у него из-за тебя голова болит». Вообще, в последнее время весь мир смотрел на Борю из с но после катастрофы с Муреттой и деревья и стены совсем обнаглели, давили на него со всех сторон. Ее поместили в отдельную палату, поставили капельницу. Хотя в капельнице не было особой нужды. Поначалу, конечно, было страшно. Замотанное лицо с дырами рта и единственного неповрежденного глаза. Но врач сказал, что в сущности отделалось легко. Врач был русский, но давно живший на Кавказе, радующийся случаю поговорить с московской прессой, рассказывал об удивительных случаях исцеления на водах, мимоходом добавив, что избыток солей приводит к отложениям, к малоподвижности суставов. Мы все тут к 30 годам хрустим. Заметил, что транспортировка вот совершенно неудовлетворительна, они теряют половину целебных свойств. Да и вообще, положа, так сказать, ногу на ногу, перевозить бессмысленно. Лечение возможно только здесь, где источник сохраняет, так сказать, силу земли. И Боря выслушивал все это, как и колхозные жалобы, кивая и понимая только то, что Муретта хотела покончить с собой, а виноват в этом он. Никто его ни в чем не подозревал, она не справилась с машиной, понятно, но он-то знал, что Муретта, захотя она, справилась бы с чем угодно. Врач еще долго объяснял, что челюстно-лицевая хирургия стоит сейчас на уровне высочайшем, да и среди ее коллег наверняка будут люди, готовые помочь, ведь мы не в Америке, повторял он, там за это с вас слупили бы целое состояние, а здесь это доступно, вы убедитесь. С рукой же вообще пустяк, простой перелом без смещения. Таких ишаков, как этот водитель, следовало бы вешать за одно место, но у него вообще не царапины». и даже его драндулет можно восстановить, хотя по-хорошему надо бы отобрать. Водитель драндулета подстерег Борю около палаты, долго тискал его руку, повторяя про счастье и чудо, и Боря именно чудом не отдергивался, потому что от брезгливости к этому сизелицаму типу его мутило. После естественной в таких случаях прелюдии «Вы же понимаете, что вашей жене никто не может отказать», тип перешел к делу. Боря должен был оплатить ремонт его машины. Вы понимаете, запасные части. У меня стояло все новое. Я заменял сцепление месяц назад. Теперь это счастье, это чудо, если вообще можно будет восстановить. Вы хотите, чтобы наша семья оплатила ремонт? Спросил Боря железным голосом. Но хотя бы в половину, стремительно отступил Сизый. Вы пустили неопытного водителя за руль на горной дороге, не проверив ни прав, ничего, и после этого преступления хотите, чтобы она платила? Да вас самого за это прав лишить пожизненно, даже если у вас в дружках тут все судьи». Сизый струхнул и попятился, повторяя. «Вы все же мне не угрожайте, у меня есть свидетели». «Свидетели чего?» — шепотом рявкнул Боря. «Вы место другого не нашли, кроме больницы, чтобы приставать со своим вымогательством?» Он убил бы этого человека, не поморщившись, не потому, что приревновал его к Муретте. Он огорчался больше из-за того, что уехал от Али, которая звала его кататься по Москве-реке. Зелень, плеск, счастья, звезды, запахи. Нет, не в ревности было дело, а в том, что из-за глупости этого ишака он был теперь прикован к жене. Теперь, по крайней мере, на год, пока она будет приходить в себя и чинить лицо». Не могло быть и речи о разводе, и если она так и задумала, то ум ее был поистине и иезуитский. Но он не верил. Женщина может покончить с собой, но никогда не согласится изуродовать себе лицо. «Я думала наказать тебя, а наказала себя», — едва ворочая языком сказала Муретта, и был момент, когда он, целуя ее левую руку, чуть не разрыдался. — Правда, сострадание быстро испарилось. Виноваты были все, но он хотя бы не нанес никому физического ущерба. Все и в самом деле оказалось не так страшно. Небольшой шрам под глазом и еще один на виске, большей частью уходивший под волосы, но что-то в Муретте сломалось. По возвращении в Москву они пробовали жить, словно ничего не произошло, и Боря стал даже чаще бывать дома, и были какие-то прогулки по вечерам, во время которых разговор не клеился. Но однажды, она, не стесняясь людей, громко, тяжело разрыдалась, прямо-таки упав на скамейку, и он сидел рядом, свесив руки меж колен, не утешая, потому что утешать было бесполезно. «Хорошо», — сказала она, наконец, — «мы договоримся с тобой так. Мне нужно только, чтобы ты не уходил, по крайней мере, сейчас». Сейчас я не смогу быть одна физически. Я пролечусь, это пройдет. Я встану на ноги. И тогда иди, куда хочешь. Но сейчас мне нужен человек рядом, пусть такой, как ты, пусть жестокий и лживый, он не возразил ни словом, пусть вовсе не человек, но все-таки живой, чтобы не каждый раз просыпаться одной. Я ни на чем не настаиваю. Ты можешь ходить к этой своей, ты можешь вовсе не спать со мной, если тебе противно, «А тебе это теперь наверняка противно!» «Все-таки не могла удержаться», — отметил про себя Боря. «Но разводы я сейчас не вынесу. Считай, что я полностью капитулировала». Все это была грубейшая манипуляция, но он ничего не сказал. Другая на ее месте затеяла бы ужасное разбирательство. Сообщила бы наверх, как бросает советскую женщину, прекрасного специалиста ради какой-то эмигрантки. Но Муретта была из тех, кто может покончить с собой или, по крайней мере, сделать попытку, но написать в портком не может. И все продолжалось так, как устоялось к лету. Только дома он ночевал чаще и старался ее иногда, как выражалась Муретта, лакомить. Покупал торты, тем более, что она резко похудела. К тридцати выглядела на все сорок, а главное, переломился в ней стержень. На все попытки разговорить ее только усмехалась устало. Иногда принималась просить прощения, а то вдруг, особенно если выпивала лишнего, начинала страстно уверять, что ничего не было. Клянусь, Боря с этим шофером вообще ничего. Это было последним, что его волновало, но он кивал с глубоко сострадательным видом. Два раза случилась близость, и Боря с изумлением отметил, что Муретта по-прежнему обладает неким воздействием на него – Хотя и он был не тот, и она не та, и никакого сравнения с небесами, на которые возносила его Аля. В первый раз Муретта заснула совершенно счастливой, а во второй оттолкнула его чуть не с рычанием. «Ты все равно сейчас с ней», и это было мелодраматично и смешно, да вдобавок почти не окупалось удовольствием. И больше ничего такого не было, не считая августовской ночи год спустя. Аля все поняла и о браке больше не заговаривала. В конце концов сказала она однажды вдруг посреди праздной болтовни «Ты мой муж, и этого нельзя изменить. Нужно ли нам что-то еще?» Он промолчал, опустив глаза. эта маска печали и вины. Действовало, он знал, безотказно.